Куплю другое. Она промолчала. И все же в этот вечер Барбру была злюка-злюкой. Неужто за новое серебряное кольцо не стоило хоть сказать спасибо? Должно быть, щеголь-конторщик перевернул все ее мысли. Аксель не мог удержаться, чтобы не сказать. — Да расскажи ты мне, зачем это Элисеус сюда бегает? «Чего он от тебя добивается?» «Добивается от меня?» «Ну да. Неужто он не понимает, в каком ты положении? Неужто не видит по тебе?» Барбру круто повернулась к нему и сказала. «Ага, ты, стало быть, думаешь, что привязал меня к себе? Да не тут-то было. Вот увидишь». «Ну, — сказала Аксель, «да — да-да, увидишь» что я уеду. Аксель только усмехнулся на это, и даже не очень широко и открыто, чтобы не задеть ее. Потом сказал, словно успокаивая маленького ребенка, ⁇ Ну, будь же умницей, Барбро, мы ведь с тобой все знаем ⁇ И, разумеется, поздно ночью кончилось тем, что Барбру повеселила и даже заснула серебряным кольцом на пальце. Все опять пошло на лад. Для этих двоих в землянке пошло на лад. Но с Элисеусом дело обстояло куда как хуже. Он никак не мог пережить нанесенную обиду. Не имея понятия об истерических срывах, он решил, что его обманули по чистой злобе. Барбро из Брайдаблика вела себя слишком уж дерзко. Пусть она хоть десять раз побывала в Бергене, Фотографию Барбру он вернул ей. Однажды ночью он сам отнес ее в лунное и просунул на синовал, где спала Барбру. Он вовсе не хотел делать это в грубой или невежливой форме, поэтому долго перед тем возился с дверью, чтобы разбудить Барбру. А когда она приподнялась на локти и спросила: Что же, ты нынчьей дороги не найдешь? То интимный характер этого вопроса кольнул его, как иголка или шпага. Но он не закричал, а только молча бросил карточку на пол и пошел своей дорогой. Пошел. Собственно, он прошел всего несколько шагов, а потом побежал. Он был до нельзя взволнован и расстроен, сердце бешено колотилось в груди. Чуть отбежав от дома, он остановился у кустов и оглянулся назад. «Нет, она не вышла. А у него-то еще теплилась надежда. Если бы она была хоть чуточку к нему добрее!» Но какого черта он бежит, а раз она не гонится в отчаянии за ним по пятам, в одной рубашке и юбке, убитая тем, что наделала своим чисто интимным вопросом, предназначенным вовсе не для него. Он шел домой без палки. Он уже не насвистывал. Нет, он уже не был молодцом. Кинжал в груди, не безделится. На том все и кончилось. Как-то в воскресенье он опять отправился в лунное, только затем, чтобы бросить взгляд на усадьбу. С болезненным и чудовищным терпением лежал он в кустах, прислушиваясь и глядя в сторону землянки». Когда там, наконец, обозначилась какая-то жизнь, то словно затем лишь, чтобы совсем доконать его, Аксель и Барбру вышли из землянки и вместе направились в хлев. Они были очень ласковы друг с другом, переживая блаженные минуты. Они шли, обнявшись. Он, видать, собрался помочь ей в хлеву. «Скажите, пожалуйста». Элисеус смотрел на парочку, и ему казалось что все потеряно, все пропало. А может, думал? Вот она идет рука об руку с Акселем Стрёмом. И как же она докатилась до этого? Я не знаю. Ведь еще совсем недавно она обнимала меня. Они скрылись в хлеву. Ну и ладно. Наплевать. Неужто он станет лежать в кустах, забыв обо всем на свете? Этого еще не доставало — уткнуться носом в траву и забыть о самом себе. «Да кто она такая?»